Странствующий парус. Я держу в руках младенца, мой ношу его горлой, и я знаю, что все живое хочет, чтобы я полоснул по нему лезвием, пролил кровь на землю, Обогрил собственные руки. Тем самым подарив нам возможность снова вздохнуть полной грудью. Дата: Шашанан, 1173. 23 секунды до смерти. Объектом на глазах 16 лет. Образец заслуживает особого внимания. «И Весь мир разбился, заорал Карта, выгибая спину, вытаращив глаза с каплями кровавой слюны на щеках. Скалы дрогнули у них под ногами, и камни потянулись к небесам. Мы умираем! Он еще раз пазматически дернулся, и его глаза погасли. Коладин отпрянул. Его руки были алыми скользкими от крови. И кинжал, заменявший хирургический нож, выскользнул из пальцев, тихонько звякнуло камни. Приетливый мостовик лежал мертвым на каменистом плато. С разверстой раной на левой стороне груди, где стрела рассекла родимое пятно в точности повторявшее, по его словам, очертания Литкара. Они уходят, подумал Каладин. Один за другим. Их скрывают, они истекают кровью. Мы всего лишь бордюки для переноса крови. Рано или поздно мы умираем, а она проливается на камне точно строи дождя во время великой бури. Потом останусь только я. И Я всегда остаюсь один. Слой кожи, слой жира, слой мышц, слой кости. Вот и весь человек. На другой стороне ущелья развернулась яростная битва. На мостовиков так мало обращали внимание, что они с тем же успехом могли находиться в другом королевстве. Сдохни, сдохни, сдохни, а потом исчезни. Вокруг колодина кольцом стояли мрачные мостовики. Что он сказал напоследок? спросил Шрам. Скалы дрогнули. Да ерунда какая-то, ответил крепкий Ейк. Просто предсмертный бред. Такое иногда случается. Кажется, в последнее время это происходит чаще, заметил Тефт. Он прижимал ладонь к впопыхах перевязанной ранее от стрелы на другой руке. В ближайшие дни мост ему не носить. После гибели Карты и Арика их осталось 26. Этого едва хватало для моста. Он заметно потяжелел и нелегко было поспевать за другими мостовыми расчетами. И ещё несколько потерь у них будут серьёзные неприятности. Я должен был поторопиться, подумал Каладин, глядя на скрытую грудную клетку карты, чьи внутренности уже начали подсыхать на солнце. Стрела пробила лёгкое, наконечник застрял в позвоночнике. Смог бы его спасти, если бы Каладин прошёл обучение в Харбранте, как того желал отец. Узнал ли бы он достаточно, чтобы предотвращать такие смерти? такое иногда случается, сын. Каладин поднял трясущиеся окровавленные руки к лицу, схватился за голову. Воспоминания поглотили его. Юная девочка, проломленная голова, сломанная нога, разгневанный отец. Отчаяние, ненависть, потери, тоска, ужас. Разве такое кому-нибудь по силам? Быть лекарем, жить с мыслью о том, что многих ты не спасешь, просто не хватит сил. Когда ошибается обычный человек на поле, вырастая червевой лавис, когда ошибается лекарь, кто-то умирает. Тебе надо научиться тому, когда надо переживать. Как будто он мог выбирать. Изгонять ненужные чувства, словно задувая огонь свечи. От навалившейся тяжести Каладин сутулился. Я должен был его спасти. Я должен был его спасти. Я должен был его спасти. Карта Дани, Амарк, Марк погаshel Нальма Тен. «Каладин!» — раздался голос сил. Будь сильным, будь я сильным, прошептал он. Они бы жили. «Ты прежнему нужен нам. Ты дал слово. Ты поклялся. Колодин поднял глаза. Мостовики выглядели встревоженными и растерянными. Их было только восемь. Остальные отправились на поиски раненых мостовиков из других отрядов. Они уже нашли троих с легкими ранами, с которыми мог справиться шрам, и больше никаких известий. Или в мостовых отрядах не оказалось других раненых, или им уже нельзя было помочь. Наверное, Каладин должен был на всякий случай пойти и проверить. Он отрешенно подумал, что не выдержит. если опять окажется перед раненым, которого не сумеет спасти. С трудом поднялся на ноги и побрел прочая трупа. Подошел к краю пропасти и вынудил себя принять знакомую стойку, как учил Такс. Ноги на ширине плеч, руки сжимают предплечье. Спина прямая, взгляд вперед. Это Колодин умел. И силы потихоньку начали возвращаться. Ты ошибался, отец, подумал он. Ты говорил, я научу исправляться со смертями. И вот он я. Столько лет прошло. Проблема все та же. Мостовики подтянулись к нему. Подошёл Лапенс смехом. Колодин поколебавшись умылся. Теплая вода испарилась, приятно холодя кожа. Он выдохнул и благодарно кивнул каратышке гордозейцу. Лапен скинул бровь, потом жестом указал на кошель, привязанный к своему поясу. Однорукий мостовик забрал последнюю порцию сфер, которую они прицепили к мосту с помощью стрелы. Это был уже четвертый раз, и пока что непредвиденных осложнений не случалось. «Все прошло хорошо, спросил Каладин. Ага, аганча, Лапен широко улыбнулся. Легко и просто, как обдурить рогаеда. Я все слышать. Угрюмо проворчал камень, стоявший неподалёку. Веревка Скинул всю бухту вниз. Конец ни к чему не привязал. Все, как ты велел. Хорошо. Веревка, болтающаяся на краю моста, была бы слишком заметной. Если хашали или гас унюхали, что замышляет Каладин. Кстати, а где газ?» подумал Каладин, Почему он не отправился в вылазку с мостом? Лапена дал кошель со сферами, словно ему не терпелось избавиться от ответственности. Колодин принял кошелё и сунул в карман штанов. Каладин снова встал по стойке вольно. Плато по другую сторону ущелья было длинным и узким, с крутыми склонами по бокам. Долинар Холин, как и в последних битвах, помогал войскам Садиса. Он всегда являлся с опозданием. Наверное, сваливал все на медленные мосты, которые тянули чулы. Очень удобно. Его людям нередко удавалось воспользоваться такой роскошью, как переход через ущелье в отсутствие стреляющих по ним лучников. Сади и Салинар теперь побеждали чаще. Впрочем, для мостовиков это ничего не значило. По другую сторону ущелья умирало множество воинов. Но Каладина это ничуть не тревожило. Он не изнавал от желания исцелить, помочь. За это можно поблагодарить Хэва, который приучил его мыслить в категориях мы и они. В каком-то смысле Каладин и впрям научился тому, о чем говорил его отец. Это был неправильный смысл, но и так сойдет. Нужно было защищать нас и уничтожать их. Солдат не мог думать иначе, поэтому Каладин ненавидел Паршендя. Они были врагами. Если бы он не научился так делить людей, война бы его уничтожила. Похоже, она все равно это сделала. Наблюдая за битвой, он сосредоточился на одной конкретной вещи, желая отвлечься. Как же поршене обращались со своими мертвецами? Враги редко тревожили павших соплеменников, Они выбирали окольные пути атаки, чтобы не прикасаться к трупам. А стоило Алети промаршировать по мертвецам Паршенди, в том месте сразу же разгоралась ожесточённая битва. Алети это заметили? Скорее всего, нет. Но он-то видел, что Паршенди чтят своих мертвецов. Чтят до такой степени, что готовы подвергать опасности живых ради сохранения тел мёртвых. Колодин может это использовать. Он должен это использовать каким-то образом. В конце концов Олети победили. Вскоре Каладин и его отряд уже брели по плоту обратно в лагерь, таща тяжелый мост, к которому были привязаны трое раненых. Они больше никого не нашли. И Каладин в глубине души был самому себе противен, поскольку понял, его это радует. Он уже спас примерно 15 человек из других мостовых отрядов, и им не хватало денег даже с учетом сферы из ущелий, чтобы всех кормить. Казарма заполнилась ранеными. Четвертый мост достиг ущелья, и парень начал опускать свою ношу. Теперь он все делал машинально: опустить мост, быстро развязать раненых, толкнуть мост через расщелину. Каладин проверял всех троих. Каждый, кого он так спасал, выглядел потрясенным его поступком, хотя это продолжалось уже не одну неделю. Убедившись, что все в порядке, поднялся и принялся ждать. Пока солдаты переходили по мосту. Четвертый мост последовал его примеру. Они все чаще удостаивали сердитых взглядов от солдат, как темноглазых, так и светлоглазых, что шли мимо. Но вот зачем он так? Тихо спросил Мош, когда один из солдат на ходу швырнул мостовиков переспелым плодом с лозы. Мож вытер с лица вязкий красный сок, потом вздохнул и опять стал по стойке вольно. Каладин никогда не просил мостовиков делать то же самое, что и он, но они все равно каждый раз это делали. Когда я сражался вместе с войском Амарама, сказал Каладин, Я мечтал о том, как буду воевать на расколотых равнинах. Все знают, что в Алиткарии остались только армейские отбросы. Мы воображали настоящих солдат, которые сражаются в славной войне, чтобы совершить возмездие за убийство нашего короля. Такие солдаты должны справедливо обращаться с соратниками. И дисциплина у них безукоризненная. Каждый мастер копья, и они никогда не нарушают строй на поле боя. Стоявший с другой стороны Теф тихонько фыркнул. Каладин повернулся к Мошу. Почему они так с нами обращаются, Мош? потому что знают, что им до нас далеко. Они видят, что мостовики дисциплинируют их, и это раздражает. Насмехаться над нами куда проще, чем улучшить собственные навыки. Солдаты Долина Рахолина так себя не ведут, заметил Шрам, стоявший позади Каладина. Его люди маршируют строем, у них в лагере порядок. Если солдат на дежурстве, его мундир будет застегнут на все пуговицы, сам он не станет бездельничать. Да прекратите вы когда-нибудь рассказывать про этого Далина, разбери его буря Холина, подумал Каладин. Про Марама говорили то же самое. Как легко не замечать почерневшее сердце, если его прикрывает выглаженный мундир и репутация честного человека. Через несколько часов, вспотевшие и измотанные мостовики вскарабкались по склону на склад. Они сбросили свой мост в положенном месте. Было уже довольно поздно. Колодину следовало идти за покупками немедленно, иначе они останутся без припасов для вечерней похлебки. Парень вытер руки полотенцем, а отряд построился. "Вы свободны на весь вечер", сказал он. "Завтра с утра дежурство в ущелье". Тренировку с мостом придется перенести на вторую половину дня. Мостовики закивали, потом Мож скинул руку. Остальные все как один подняли руки и скрестили их в запястье, сжав кулаки. Выглядело это так, словно они долго тренировались. Потом все быстро разошлись по своим делам. Каладин скинул бровь, запихивая полотенце за пояс. Тефт задержался рядом с ним, улыбаясь. "Что это было?" спросил Каладин. парни попросили о военном салюте, объяснил Тефт. Обычный нам использовать нельзя, копейщики и так уже думают, что мы слишком много о себе возомнили. Вот я и решил обучить их салюту, что был в ходу у моего прежнего отделения. Когда? Сегодня утром, пока ты получал от Хашаль указания на день. Колодин улыбнулся. Странно, он еще не разучился это делать. По близости 19 других мостовых отрядов, участвовавшие в же вылазке, сколачивали свои мосты один за другим. Неужели четвертый мост когда-то выглядел как кони с их неопрятными бородами и замученными взглядами? Все молчали. Некоторыми мимоходом поглядывали на Колодина, но прятали глаза, заметив, что он на них смотрит. Эти мостовики и перестали презирать их отряд. Удивительное дело, но теперь они как будто относились к четвертому мосту, как ко всем остальным в лагере. Глядели снизу вверх. Они спешили прочь, стараясь избежать его внимания. Вот бедалаги, подумал Каладин. Может, он сумеет убедить Хашаль, чтобы та позволила взять ему нескольких в четвертый мост. Лишние руки пригодятся. И от одного взгляда на этих сатулившихся бедняк у него же мало сердце. Парень Это выражение лица мне знакомо, сказал Теф. Но почему ты вечно должен помогать всем и каждому? Вот еще», — отозвался Каладин. Я даже защитить четвертый мост не могу. Покажи ка руку». Всё не так плохо. Колодин все равно схватил его за руку и размотал затвердевшую от крови повязку. Порез был длинный, но не глубокий. Нужен антисептик. Сын лекаря заметил ползущих по краю раны красных спренов гниения. И похоже придется зашивать. «Все не так плохо, не возражай, сказал Колодинов с махом руке велел Тефту следовать за собой. Подошел к одной из дождевых бочек, стоявших по периметру лесного склада. Рана была достаточно легкой, чтобы Тефт смог завтра во время дежурства в ущелье показывать остальным выпады и блоки с копьем. Но это не повод дать ей загнаиться или превратиться в шрам. шамана. Убочки Каладин промыл рану дождевой водой и позвал Лапена. Тот стоял в тени барака, и Каладин велел принести свои медицинские принадлежности. Гердозит снова отдал честь, хотя и одной рукой, и неспешным шагом отправился за мешком. Это самое, парень начал тефт. Как ты себя чувствуешь? Ничего необычного. Коладин нахмурился, отвлекаясь от раны на руке пожилого мостовика. Забери тебя буря, Тэфт. Ты задаешь мне этот вопрос пятый раз за два дня. Ты на что-то намекаешь? Нет, нет. Тут что-то кроется, возразил Каладин. Чего ты ко мне пристал, я ганчом, сказал подошедший лапэн с мешком медицинских принадлежностей на плече. Вот, держи. Парень посмотрел на него, с неохотой взял мешок и начал развязывать. Нам надо будет, Тефт вскинул руку, будто желая ударить его кулаком. Каладин, не думая, резко вдохнул и принял защитную стойку, выставив перед собой руки. Одна была сжата в кулак, другая отведена назад, чтобы блокировать удар. Что-то будто расцвело внутри его. Словно он набрал полную грудь чистейшего воздуха, а в его кровь впрыснули горящий спирт. Во всём теле прошла мощная волна сила и осознанность. Это походило на естественную реакцию на опасность, только в сто раз сильнее. Каладин молниеносным движением поймал кулак Тефта. Тот застыл. Что ты делаешь? требовательно спросил молодой мостовик. Тефт заулыбался, шагнул назад и освободил руку. "Келик", сказал он, качая головой. "Но у тебя и хватка. Почему ты пытался меня ударить? Я хотел кое-что проверить. Видишь ли, у тебя сейчас тот кошель со сферами, который принес Лопен, и еще твой собственный с нашими общими сбережениями. Больше бури света, чем ты когда-нибудь носил с собой, по крайней мере, в последнее время. А это тут причём? рассерженно спросил Каладин. Что за жар он чувствовал внутри себя? Что за огонь в венах? Ганчо С благоговением проговорил Лапен: "Ты светишься". Колодинно нахмурился. "Какая буря!" И тут он увидел сам. Свечение было очень слабым, но вполне реальным. От его кожи поднимались изевающиеся струйки мерцающего дыма, словно пар от миски с горячей водой холодной зимней ночью. Коладин задрожал и положил медицинский мешок на широкий край дождевой бочки. На миг его кожу обдало холодом. Что происходит? Потрясённый, он поднял другую руку и увидел, что она тоже испускает струйки дыма. Что ты со мной сделал? спросил он у Тефта. Пожилой мостовик всё ещё улыбался. Отвечай! сказал Каладин и шагнув вперёд схватил его за воротник. «Буре-отец, сколько же во мне силы! Парень, да ничего я не делал. Ты сам это делаешь вот уже некоторое время. Я случайно увидел, как ты питался Бурисветом, пока лежал больной. Бурисвет. Каладин поспешно отпустил ТФТ и засунул руку в карман в поисках кошеля со сферами, выудил его и развязал. Внутри было темно. Все пять самосветов оказались пустыми. Белый свет, который излучала кожа Каладина, слабо озарил внутренность кошелька. "Это что-то новенькое", раздался позади голос Лапена. Каладин повернулся и увидел, что Гердазиец присел и разглядывает мешок с медицинскими принадлежностями. С ним что-то случилось. А потом Каладин понял. Он думал, что положил мешок на край бочки, но спешки просто прижал его к стене. Мешок прилип к доскам, словно его повесили на невидимый крючок. И от него шло едва заметное свечение, как от самого колодина. Пока Лапен смотрел, оно потускнело. Мешок отклеился и шлёпнулся на землю. Каладин поднял руку к колбу, переводя взгляд с изумлённого Лапена на пытливого Тефта, Потом начал озираться как безумный. Никто из находившихся на складе не мог на них смотреть. В солнечном свете дымок был слишком бледным, чтобы рассмотреть издалека. Буря, отец, что это? Как это? Он заметил над собой знакомую тень. Полупрозрачная силу лениво порхала точно лис на ветру, то туда, то сюда. Это все она, подумал Каладин. Что она со мной сделала? Он ринулся прочь от лапы Наитыфа, прямо к Сил. С каждым быстрым шагом он проделывал куда большее расстояние, чем следовало. "Сил!" заорал он. Она спорхнула вниз и зависла перед ним, из листочка превратившись в девушку, стоявшую на невидимой опоре. "Да?" Колодина огляделся по сторонам. "Иди за мной". Сказал он и поспешил в один из переулков между бараками, там спрятался в тени. прижался к стене, пытаясь выровнять дыхание. Никто не мог его видеть. В воздухе перед ним возникла Сил. Ручки сцеплены за спиной, взгляд внимательный. Ты светишься. Что ты со мной сделала? Она склонила голову на бок, потом пожала плечами. «Сил!» грозно проговорил, он, не зная, сможет ли ей прямо навредить Спрену. «Каладин, я не знаю, искренне сказала она. Садясь и свесив ноги с невидимой опоры. Я могу лишь смутно вспомнить вещи, которые когда-то знала очень хорошо. Этот мир, общение с людьми. Но ты действительно что-то сделала. Мы оба что-то сделали. Не я, не ты один, но вместе. Она снова пожала плечами. Это не очень-то помогает. Спрэн скривилась. Знаю. Прости. Каладин поднял руку. В тени свет, который излучала его кожа, был заметнее, если кто-то пройдет мимо. А как мне от этого избавиться? А почему ты хочешь от этого избавиться? Ну, потому что я, потому что Сил не ответила. Каладину в голову пришел вопрос, который он, видимо, должен был задать давно. Ты ведь не спрен ветра. Так Она поколебалась, потом покачала головой. Нет. Что же ты такое? Не знаю, я создаю узы. Узы. Проказничая, она склеивала вещи. Подошвы прилипали к земле, и люди спотыкались. Кто-то тянулся к куртке на крючке и не мог ее снять. Колодин нагнулся и подобрал земли камень размером с его ладонь, с гладкой поверхностью. обточенный ветрами и дождями великих бурь. Он прижал камень к стене казармы, и усилием воли перенаправил в него свой бури свет. Его продрало зноб. Камень начал сочиться светящимся дымом. Когда же убрал руку, камень остался где был, прилипнув к стене здания. Колодин наклонился ближе, прищурив глаза. Ему показалось, что он видит мельчайших спренов, темно голубых и похожих на кляксы. собравшись в том месте, где камень соприкасался со стеной. Спренный Ус пояснила Сил подлетев к его голове, и она по-прежнему стояла на воздухе. Они не дают камню упасть. Может быть, или возможно их притянула то, что ты сделал, когда закрепил его. Всё работает не так, верно? Спренное гниение вызывает болезнь, лениво проговорила Сил. Или она их притягивает? Все знают, что они ее вызывают. А спрены ветра вызывают ветер, спрены дождя дождь, Спрены пламени устраивают пожары. Он растерялся. Нет, конечно. Или да. Это бессмысленно. Мне нужно узнать, как избавиться от этого света, а не изучать его. А почему? повторила Сил. Ты должен от него избавиться. Каладин, ты же слышал истории о людях, что ходили по стенам? «Людях, что повелевали бурями, а ветра бегунах, почему ты хочешь избавиться от чего-то подобного? Каладин мучительно подыскивал нужные слова. Исцеление, то, что в него никогда не попадали стрелы, хотя он бежал в первом ряду. Да, это странно. Почему это его так испугало? Может, ему страшно оказаться отделенным от всех остальных, каким всегда был его отец как лекарь в поде? или причина крылась в чём-то более существенным? Я делаю то, что делали сияющие, проговорил он. Именно это я и сказала. Я думал, что проклят или что поссорился с какой-нибудь силой вроде старой магии. Может, это все объясняет? Всемогущий проклял сияющих за то, что они предали человечество. А если я тоже проклят за то, что делаю? Колодин, ты не проклят. Ты же сказала, будто бы не понимаешь, что происходит. Он принялся ходить туда-сюда по переулку. Камень наконец-то отлепился от стены и грохнулся о Ты можешь утверждать со всей уверенностью, что мои действия не навлекли на меня несчастье? Ты знаешь достаточно, чтобы это отрицать. Сил стояла в воздухе, скрестив руки и молчала. Это вот это. сказал Колодин, кивнув внуфнаками. Оно противоестественно. Сияющие предали человечество, они лишились силы, были прокляты. Регенды все знают. Парень бросил взгляд на свои руки, которые еще светились, но слабее, чем раньше. Что бы мы ни сделали, чтобы со мной не случилось, я каким-то образом навлек на себя то же самое проклятие. Потому-то вокруг меня все умирают, когда я пытаюсь им помочь. Ты считаешь меня проклятьем? спросила она. Я? Но ну, ты же назвала себя частью всего этого, и Она решительно направилась вперед, тыкая в него пальчиком. Маленькая разгневанная женщина, повисшая над землей. — Так ты думаешь, все из-за меня? Твои неудачи, смерти? Каладин не ответил. Он почти сразу понял, что молчание было самым худшим вариантом ответа. Сил на удивление человечное в своих чувствах развернулась в воздухе, с обиженным видом и шмыгнула прочь, превратившись в ленточку из света. "Я принимаю это слишком близко к сердцу", сказал он себе. На душе было неспокойно. Он снова прислонился к стене, прижал ладонь к голове. Не успел он собраться с мыслями, как у входа в переулок появились чьи-то тени. Тефт и лапен. "Скалословы", воскликнул Лапен. "В тени ты и впрямь светишься, Канчо". Тефт схватил Лапена за плечо. "Он никому не скажет, парень. Я об этом позабочусь". "Ага, Ганчо! клянусь никому ни слова. Можешь верить гордозицу". Каладин поглядел на них, все еще сбитый с толку. А потом протолкался мимо, выбежал из переулка и ринулся через весь лесной склад, подальше от любопытных глаз. Когда сгустилась ночная тьма, тело колодина уже перестало излучать потоки света. Он тускнел, точно угасающий костёр, и через несколько минут потух совсем. Парень шел на юг вдоль края расколотых равнин по пограничной полосе между военными лагерями и самими равнинами. В некоторых частях, вроде площадки для построения возле лесного склада Садиса, полоса представляла собой пологий склон. В других местах были скальные хребты фунтов 8 в высоту. Он как раз шел мимо такого, и справа от него были камни, а слева равнины. Скалы покрывали впадины и трещины, а кое-где имелись и маленькие пещерки. Среди теней местами все еще блестели лужи, оставшиеся после великих бурь. Что случилось несколько дней назад. В камнях все еще копошились разные живые существа, хотя вечерняя прохлада вскоре заставит их попрятаться. Он миновал место испещренное небольшими дырами, заполненными водой. Кремлицы многоногие с маленькими клешнями, с удлинёнными телами в панцирях, пили и ели по краям этих дыр. Из одной высунулась маленькая щупальце, схватила кремлица и утащило воду. Наверное, хватун. У подножья хребта травники выглядывали из своих нор. Пучки пальцемха среди зелени напоминали цветы. Ярко-розовые и пурпурные отростки пальцемха сами казались щупальцами, которые колыхались на ветро. Когда Колодин проходил мимо, робкая трава пряталась, но пальцевой мох был смелее. Пучки его отростков скрывались в раковинах только если он постукивал по камню прямо рядом с ними. Над ними на расколотом хребте несколько дозорных следили за расколотыми равнинами. Эта земля под хребтом не принадлежала ни одному из великих князей, так что дозорные не обращали внимания на Колодина. Его остановили бы лишь, попытавшись он покинуть военные лагеря у их южной или северной границы. Никто из мостовиков не пошел за ним. Он не знал, что именно им сказал Тефт. Возможно, что Колодин сильно расстроился из-за смерти Карты. Было странно казаться в одиночестве. С того дня, как омарам его предал и превратил в раба, он постоянно был вместе с кем-то. Замышлял побег с рабами, трудился с мостовиками. Солдаты его охраняли, работорговцы били, друзья на него полагались. В последний раз он остался один той ночью, когда его связали и бросили на милость великой бури. Нет, подумал он. Той ночью я не был один. Со мной было сил. Он опустил голову, проходя мимо маленьких трещин в земле слева. Эти трещины расширялись к востоку и превращались в ущелье. Что с ним происходит? Он не бредит. Тефт и Лапен тоже все видели. Тефт, похоже, чего-то такого и ждал. Колодин должен был умереть во время великой бури, но вместо этого уже через некоторое время оказался бодрым и здоровым. Его ребра по-прежнему должны были болеть, но он уже несколько недель ничего не чувствовал. Его сферы и сферы мостовиков, оказавшихся поблизости, постоянно теряли бури свет. Может, его изменила великая буря? Но нет. Он обнаружил исекающую сферы до того, как его подвесили умирать и сил. Она ведь почти признала ответственность за кое-что и случившегося. Это длится уже достаточно долго. Он подошел к выступу скалы и прислонился к нему, вынудив траву спрятаться. Посмотрел на восток, на расколотые равнины. Они стали ему домом и гробницей. Жизнь на них рвала его на части. Мостовики глядели на него как на вожака и спасителя, но у него внутри были трещины, похожие на эти в камнях на краю равнин. трещины расширялись. Он продолжал давать обещания самому себе, словно человек, выдохшийся после долгого бега. И еще немного. Вот только до следующего холма, там можно сдаться. Тонкие разломы в щели камня. Тонкие разломы щели в камне. И я попал куда надо, подумал он. Мы созданы друг для друга. Я такой же, как эти равнины. Интересно. Что их разбило? Какой-то страшный удар. Где-то далеко заиграла музыка и полетела над равнинами. Колодин вздрогнул от неожиданности. Звуки были такими неуместными, что пугали, несмотря на мелодичность. Они доносились с равнин. Заинтригованный Колодин двинулся вперед. на восток плоской, сглаженной ветром скале. Он шел, и звуки становились громче. Но они по-прежнему были щемящими и эфемерными. Играла флейта, хоть и с более низким звучанием, чем большинство из тех, что он слышал раньше. Приближаясь, Каладин почувствовал запах дыма, потом увидел свет. Впереди горел маленький походный костер. Он вышел к своеобразному полуострову, возникшему из за крутого поворота убегавшей во тьму расщелины, в которую превратилась одна из трещин. На самом краю полуострова, с трех сторон окруженного пропастью, на валуне сидел мужчина с бледно-голубыми глазами и в черном мундире. Перед ним горел костерок из горы камнепочек. У незнакомца были короткие черные волосы и лицо с резкими чертами. На поясе висел узкий меч в черных ножнах. Каладин ни разу не слышал, чтобы светлоглазы играл на флейте. Разве они не считали музыку женским занятием? Светлоглазые мужчины пели, но не играли на музыкальных инструментах. Это можно лишь ревнителям. Этот человек был невероятно талантливым музыкантом. Странная мелодия, которую он играл, казалась чужеродной, почти нереальной, словно происходило из иного места и времени. Ей вторило эхо из ущелья, будто незнакомец играл дуэтом с самим собой. Коладин остановился неподалеку, сообразив, что последнее, что ему нужно сейчас, связаться со Светлордом, особенно с таким, который достаточно эксцентричен, чтобы нарядиться в чёрное и уйти на расколотые равнины попрактиковаться в игре на флейте. Юноша повернулся, чтобы вернуться в лагерь. Музыка оборвалась. Каладин замер. Я все время переживаю, что разучусь на ней играть, раздался негромкий голос у него за спиной. Знаю. Это глупо. Я ведь так много практиковался. Но в последнее время редко получается уделять ей столько внимания, сколько она заслуживает. Каладин повернулся к незнакомцу. Его флейта была вырезана из темного, почти черного дерева. Инструмент выглядел слишком заурядным для светлоглазого, но тот держал флейту почтительно. "Что вы тут делаете?" спросил Каладин. "Сижу, время от времени играю". Я хотел спросить, почему вы здесь. Почему я здесь?" переспросил мужчина и, опустив флейту, расслабленно откинулся назад. "А почему мы все здесь? Это довольно глубокомысленный вопрос для первой встречи, юный мостовик. Я предпочитаю начинать с представлений, а потом уже переходить к теологии. Или к обеду, можно даже вздремнуть, да и вообще заниматься чем угодно, лишь бы не теологией. Но представление все таки важнее всего. Ну, хорошо, сказал Каладин. Итак, вы. Итак, я здесь сижу, время от времени играю на нервах мостовиков. Каладин зарделся и вновь вознамерился уйти. Пусть светлоглазый дурень болтает и делает что вздумается. Колодину надо было поразмыслить нас сложными решениями. Вот и правильно, убирайся, раздалось у него за спиной. Я даже рад, что ты уходишь. Тебя не стоит подпускать слишком близко. Мой бурисвет мне еще пригодится. Каладин на миг застыл, потом резко повернулся. Это вы о чем? О моих сферах, сказал странный человек, демонстрируя полностью заряженный изумрудный бро. Все знают, что мостовики воры или по меньшей мере попрошайки. Ну, конечно, он имел в виду сферы. Он не знал о Колодиновом недуге. Ведь так В глазах незнакомца заплясали искорки, словно он очень удачно пошутил. Не обижайся, что я назвал тебя вором, незнакомец скинул палец. Колодиннах нахмурился. Куда подевалась сфера? Ведь тот только что держал ее именно в этой руке. Я хотел сделать тебе комплимент. Сделать комплимент, назвав вором? Разумеется, я и сам вор. В самом деле. И что же вы воруете? Гордыню, человек подался вперед. И временами скуку, если у меня самого гордыня в избытке». Я королевский шут или был таковым до недавнего времени. Думаю, вскоре я утрачу это звание. Королевский? Кто? Шут. Моя работа быть остроумным. Морочить людям голову и быть остроумным не одно и то же. Ага! Глаза незнакомца сверкнули. Вижу ты мудрее большинства тех, с кем я в последнее время общался. А что же тогда означает быть остроумным? Говорить умные вещи. А что такое ум? Я. Почему он продолжает этот разговор? Я думаю, это способность говорить и поступать правильно в нужный момент. Королевский шут склонил голову на бок, потом улыбнулся, наконец протянул Колодину руку. И как же тебя зовут, мой вдумчивый мостовик?» Колодин нерешительно протянул руку в ответ. Колодин. А тебя? У меня много имен!» человек в черном пожал руку. Я начал жизнь как мысль, идея, строчка на бумаге. Это я тоже украл самого себя. Однажды меня назвали в честь камня. Надеюсь, он был милый. Он был красивый, сказал Шот. и сделался совершенно никудышним из-за того, что я носил его имя. Ну и как же теперь тебя называют? По-разному И лишь изредка вежливо. Я почти все заслужил, к сожалению. Но вот ты можешь звать меня Хойд. Это твое имя? Нет. Имя того, кого мне стоило бы любить. И ещё одна вещь, которую я украл. Мы воры, только этим и занимаемся. Он бросил взгляд на восток. на быстро темнеющие равнины. Костерок возле валуна, на котором сидел Хойт, отбрасывал тусклый свет красноватых замерцающих углей. "Что ж, рад знакомству", сказал Каладин. "Мне пора". "Сначала я кое-что тебе дам", Хойт подобрал свою флейту. "Подожди, пожалуйста". Колодин вздохнул. Похоже, этот чудак его не отпустит, пока не добьется своего. «Это флейта следопыта проговорил Хойт, рассматривая темную древесину. Она для рассказчика, чтобы он на ней играл, пока излагает свою историю. Ты хотел сказать, чтобы кто-то другой играл, пока рассказчик говорит. Вообще-то я сказал то, что хотел сказать. Как можно рассказывать и одновременно играть на флейте? Хойт скинул бровь и приложил флейту к губам. Он играл не так, как Аладдину доводилось видеть, держал флейту не прямо перед собой, а боком. Шульц сыграл несколько, но для пробы. Они были столь же грустными, как и те, что Каладин уже слышал. "Это история", провозгласил Хойт. "Про дерятельный странствующий парус". Он начал играть. Мотив был быстрее и резче прежнего. Звуки словно соревновались друг с другом, спеша прочь с флейты, как дети, пустившиеся на перегонки. Мелодия была красивая и бодрящая. Она звучала то выше, то ниже, и казалась сложной, как узор на ковре. Колодин понял, что не может шелохнуться. Музыка овладела им, почти лишила воли, словно каждая нота это крючок, пронзающий плоть. Хойт резко остановился, но мелодия эхом отозвалась в ущелье, сопровождая его слова. Джиридия хорошо знают в иных краях, хотя здесь на востоке я реже о нем слышал. Он был королем в темные дни в эпоху до начала истории, могущественный человек. Командовал тысячами, вёз за собой десятки тысяч. Высокий, царственный, благословенный, светлой кожи еще более светлыми глазами. Такому можно лишь завидовать. Стоило им умолкнуть где-то внизу, как хойт опять заиграл в том же ритме. Как ни странно, он продолжил в точности ту музыкальную фразу, на которой эхо затихло, словно мелодия не прерывалась вовсе. Мотив стал более плавным, наводя на мысли о короле, который идет по дворцу в окружении придворных. Пока хоть играл, закрыв глаза, он наклонился к костро. Воздух вырывался из флейты и колебал дым, заставляя его извиваться. Музыка стала тише. Дым клубился, и Каладину показалось, что он видит в узорах дыма мужское лицо с острым подбородком и высокими скулами. Его там не было, разумеется. Просто разыгралось воображение. Но щемящая мелодия и клубящийся дым как будто разбудили в нем фантазию. Дирижёр сражался с приносящими пустоту во времена вестников и сияющих. Пояснил Хойт, все еще не открывая глаз. Держа флейту у самих губ, и песня звучала эхом в ущелье, словно аккомпанируя его рассказу. Когда наконец-то наступил мир, он понял, что не может найти себе место. Его взгляд все время устремлялся на запад, к его великому открытому морю. Он велел построить лучшие из всех кораблей, что когда-либо существовали. Восхитительная судно, предназначенное для того, на что еще никто ни разу не осмеливался. плыть по морю во время великой бури эхо сошло на нет и хойд опять принялся играть словно чередуясь с невидимым музыкантом И свилистые струйки дыма поднимались колыхаясь на ветру от дыхания хойда и каладину показалось что он видит вверфи громадный корабль с корпусом заостренный как стрела мелодия стала быстрой и отрывистой, будто имитируя удар колотушек и скрежет пил целью деретеля продолжил ходит. Было отыскать родину приносящих пустоту, то место, что породило их. Многие звали его глупцом, но он ничего не мог с собой поделать. Король назвал корабль Странствующий парус и набрал в команду самых смелых моряков. В день, когда началась великая буря, корабль отплыл Вышел прямиком в океан, подняв пару, словно распахнув объятия навстречу штормовым ветрам. Флейта оказалась у губ до через секунду, и он растревожил костер, пнув кусок камнепочковой коры. Посыпались искры и поднялось облачко дыма. Песня разъярилась, словно ураган. Она то вдруг звучала на тон ниже, то перемежалась с внезапными быстрыми трелями, иной раз мелодия взмывала к высоким нотам. переходящим в пронзительный крик чаек. И Колодин все видел внутренним взором. Массивный корабль вдруг стал крошечным на фоне великой бури. И ветер унес его в бескрайнее море. На что надеялся этот деретель? Что он хотел разыскать? Великая буря и на суше была жутким бедствием, что уж говорить про море. В ущелье металась еха Колодин против собственной воли опустился на камни, следуя за клубящимся дымом и танцующим пламенем. Он видел маленький корабль в плену неуистового вихря. В конце концов музыка Хойда замедлялась, яростное эхо успокаивалось, и мелодия стала куда более нежной, точно плеск волн. «Кораблекрушение почти уничтожило странствующий парус, но дерзили и большинство его моряков выжили. Они оказались на одном из островов, что кольцом окружали громадный водоворот, в котором, как говорят, исчезает океанская вода. Диретили его людей приветствовали странные люди: высокие, и гибкие. Они носили одноцветные одежды и вплетали волосы раковины, каких не найдешь в Рошаре. Эти люди приютили выживших, накормили, вылечили. На протяжении многих недель выздоравливая, Диретели изучал страны народ, называвший себя Увара. Люди великой бездны». Забавную они вели жизнь, в отличие от народа фрошара, который все время спорят, Увары казались покладистыми. Они с детства не задавали вопросов. Каждый из них занимался тем, что был обязан делать. Хойд снова заиграл, позволив дыму подниматься спокойно. Голадину показалось, что он видит народ, прилежных, трудолюбивых людей. Вот выраз дом с человеком в окне, то был деретили, наблюдающий за увара. Музыка была спокойная, вызывавшая любопытство, как то раз, когда деретили его люди устроили тренировочный бой, чтобы восстановить силы. Девочка-служанка принесла им освежающие напитки. Она споткнулась о камень, и чаши, упав на землю, разбились. Мгновение ока другие Варона бросились на несчастного ребенка и самым жестоким образом ее убили. Диретели его люди были так потрясены, что к тому моменту, когда пришли в себя, служанка уже была мертва. «Рассерженный деретиль потребовал объяснить ему причину этого несправедливого убийства. Один из местных жителей объяснил: "Наш император не терпит ошибок". Вновь началась музыка. Теперь она была печальной, и Колодин вздрогнул. Он собственными глазами увидел, как девочку забили до смерти камнями, и как горделивый деретиль склонился над ее бездыханным телом. Колодин знал эту печаль. печаль неудачи, из-за которой погиб тот, кому он должен был как-то помочь. Так много людей, которых он любил, умерли. Молодой мостовик теперь знал причину. Он навлёк на себя гнев вестников и всемогущего. В этом все дело, верно? Каладин понимал, что должен вернуться к четвертому мосту, но не мог уйти. Слова рассказчика связали его по рукам и ногам. Директиель сделался внимательнее. вещал ходит под звуки аккомпанировавшего ему тихого эха и стал замечать другие убийства. Эти увара, люди великой бездны, были склонны к потрясающей жестокости. Если один из них делал что-то не так, проявлял хоть малую толику своей рави или непокорности, остальные забивали его или ее насмерть. Каждый раз, когда дирижёри спрашивал о причинах, сопровождавшая их местная жительница отвечала одинаково: "Наш император не терпит ошибок". Музыкальное эхо затихло, но Хойт опять поднял флейту именно в тот момент, когда оно сделалось почти неслышным. Теперь полилась мрачная мелодия, тихая, спокойная, словно погребальная песень. И всё-таки в ней чувствовалась загадка, то и дело проскальзывали быстрые нотки, указывая на какой-то секрет. Каладин хмуро наблюдал, как вихрящийся тым превращается в подобие башни, высокой, тонкой, с открытой площадкой на вершине. Император, как узнал, диретил обитал в башне на восточном берегу самого большого из островов Увара. Каладин почувствовал озноб. Дымные образы это плод его воображения, дополнение к истории, но разве он не увидел башню до того, как Хойт о ней упомянул. Диритель решил, что должен бросить вызов жестокому императору. Что за чудовище могло потребовать от явно мирного народа убивать столь часто и столь ужасным образом? Диритель собрал своих моряков, настоящих героев, и они вооружились. Овара не пытались их остановить, хотя и глядели со страхом, как чужаки отправили штурмовать башню императора. Хойд замолчал, но не стал опять играть на флейте. Он позволил эху в вщелью звучать, и на этот раз оно как будто длилось дольше. Звуки были долгими и зловещими. Деретили его люди и вышли из башни довольно скоро, неся с собой сушеное тело в дорогих одеждах и украшениях. Это ваш император, вопросил Диритель. Мы нашли его в комнате наверху, одного. Выходило так, что властитель был мертв вот уже много лет, но никто не осмелился войти в его башню. Они слишком боялись. Когда Диритель показал Вара мертвое тело, они начали завывать и плакать. Весь остров погрузился в хаос. Увара принялись поджигать дома. Бунтаватели падать на колени от мучительных страданий. Изумленные и растерянный Дерители и его команда взяли штурмом верфь Вара, где ремонтировался странствующий парус. Их проводница всмолилась взять ее с собой, увезти с острова. Так Нафти стала частью команды. Дерители его люди подняли парус, и хотя ветер был слабым, они направили корабль по краю водоворота. использовав движущую силу его окружения, чтобы оттолкнуть судно подальше от островов. Ещё долго после отплытия они видели, как над якобы мирными землями клубится дым. Они собрались на палубе наблюдая. И деритель спросил Нафти: "В чем причина этих ужасных волнений?" Хойд замолчал, позволив словам вместе со странным дымом растаять в ночи. Ну, Нетерпеливо спросил Каладин. Что она ответила? Завернувшись в одеяло, не сводя испуганных глаз со своей родины, она сказала: Странник, разве ты не видишь, если император мёртвый был мертв уже много лет, то убийства, которые мы совершали, лежат не на его совести, а на нашей собственной. Каладин выпрямил спину. Хойт уже не говорил с ним насмешливым, шаловливым тоном, как раньше. Больше никакого притворства, никаких острот, предназначенных для того, чтобы сбить с толку. Эту историю он рассказал от души, и Колодин осознал, что потерял дар речи. Он сидел и думал об острове и ужасных делах, что там творились. По-моему, наконец проговорил он, облизнув пересохшие губы. По-моему, я только что видел проявление ума. Хойт скинул бровь, глядя на Каладин, и поверх своей флейты. "Помнить такую историю?" прибавил Колодин. "Рассказать её так продуманно. Поосторожнее с тем, что говоришь". Заметил Хойт с улыбкой. "Если хорошая история это все, что ты считаешь проявлением ума, то скоро я останусь без работы". "Ты разве не сказал, что и так лишился работы?" "Верно". Король наконец-то не может острить. Интересно, что он теперь будет делать? Тупить, предположил Каладин. Я передам ему твои слова. Заметил Хойт, и глаза его сверкнули. «Но, думаю, это не точно. Острить способен любой, кроме тупицы. Что же такое остроумие? Я не знаю. Может, что-то вроде спрена в голове, от которого начинаешь соображать быстрее. Хойдт склонил голову на бок. Потом рассмеялся. Ну что ж, это объяснение ничем не хуже других. Он встал и отряхнул свои черные брюки. А все, что ты рассказал, случилось на самом деле? спросил Каладин, тоже поднимаясь. Возможно. Но как же люди про все узнали? Деретили его команда вернулись? Если верить некоторым историям, да. И как они смогли? Великие бури дуют всегда и в одном направлении. Что ж, полагаю, история врёт. Я этого не говорил. Нет, я сам сказал. К счастью, мы имеем дело с лучшим видом лжи. И какая же это ложь? Та, что исходит от меня, разумеется. Хойт рассмеялся и пнул костер, раздавив последние угли каблуком. Колодин вдруг понял, что костерок был слишком маленьким для такого количества дыма. Что ты положил в огонь, спросил он, чтобы получить тот особый дым. Ничего. Это был обычный костер. Но я видел то, что ты видел, принадлежит тебе. История мертва до тех пор, пока кто-то ее не вообразит. Но какой смысл у этой истории? Такой, какой тебе требуется? Цель рассказчика не в том, чтобы вложить в голову слушателя определенные мысли, но в том, чтобы подсказать вопросы, над которыми следует поразмыслить. Мы слишком часто об этом забываем. Колодиннах нахмурился и посмотрел на запад, на военные лагеря. Они теперь были озарены светом сфер, фонарей и свечей. Дело в ответственности, сказал он. Увара с легкостью убивали друг друга, пока могли винить во всем императора. Скорбность настигла их только в тот момент, когда стало ясно, что ответственность за содеянное нельзя ни на кого свалить. Это лишь один из вариантов толкования, проговорил Хойт. Следует заметить, хороший И какой ответственный ты не хочешь брать на себя? Колодец вздрогнул. Что? Люди видят в историях то, что ищет, мой юный друг. Ходит, пошарил за валуном, достал мешок и закинул за спину. У меня нет для тебя готовых ответов. Чаще всего я ощущаю себя так, словно у меня их никогда и не было. Я явился в ваши края в поисках старого знакомого. Но вышло так, что большую часть времени я от него прятался. Ты сказал про меня и ответственность. Это было лишь праздное замечание, только и всего. Он подался вперед и положил руку на плечо Каладина. Я часто отпускаю праздные замечания, они ведь все равно не желают работать. Сумеешь сделать так, чтобы мои слова таскали камни? Интересно было бы на такое посмотреть. Он протянул колодину флейту из тёмного дерева. Вот, я носил её с собой так долго, что ты бы не поверил, скажи я тебе правду. Бери её себе. Но я не умею играть. Так научись, хоит сунул флейту ему в руку. Когда музыка споёт тебе, ты поймёшь, что освоил её. Он пошёл прочь. И позаботься о моём шквальном ученике. Зря он не оповестил меня о том, что всё ещё жив. Наверное, боялся, что я снова явлюсь его спасать. Что еще за ученик? Передай ему, что обучение закончено, продолжил Хойд, не останавливаясь. Он теперь полноправный миропевец. Следи, чтоб его не убили. Я слишком много времени потратил, пытаясь сбить в его башку хоть толику здравого смысла. Сигзил понял Каладин. Я дам ему флейту, крикнул он вслед Хойду. Даже не думай, Ответил Хойд, повернувшись и продолжаете задом задум наперёд. Это подарок для тебя, Каладин благословенный Бурей. Я рассчитываю, что ты сумеешь на ней сыграть, когда мы встретимся в следующий раз. И на этом рассказчик повернулся и перешел на бег, направляясь в сторону военных лагерей. Однако он не попытался войти ни в один из них. Его похожая на тень фигура повернула на юг, словно шут собирался покинуть лагеря. куда же направлялся этот странный человек. Колодин перевел взгляд на флейту в своих руках. Инструмент оказался тяжелее, чем он ожидал. Что же это за дерево? Парень потер гладкую поверхность и задумался. Он мне не нравится. Вдруг раздался позади голос Сил. Странный уж очень. Колодин повернулся и увидел ее сидящий на том самом валуне, где еще недавно был ходит. "Сил!" воскликнул он. Как давно ты здесь? та пожала плечами. Ты так внимательно слушал? Я не хотела перебивать. Она сидела, держа руки на коленях, и вид у нее был смущенный. "Сил, я причина того, что с тобой происходит", тихонько проговорила она. "Это все из-за меня". Каладин нахмурился и шагнул вперед. "Дело в нас обоих", продолжила Спрэн. "Но без меня в тебе бы ничего не менялось. Я Что-то забираю у тебя и что-то даю взамен. Так было раньше, хотя я не помню как именно или когда. Я просто знаю, что было. Я. Тише. Сейчас моя очередь говорить. Прости. Я могу все прекратить, если хочешь. Но тогда я стану такой же, как была раньше. Это меня пугает. Лететь вместе с ветром, помнит ли то, что случилось за последние несколько минут? Именно из-за связи между нами я снова обрела способность мыслить, помнить, что я и кто я. Если мы все прекратим, я это утрачу. Она с печалью посмотрела на колодина снизу вверх. Парень заглянул в ее глаза и глубоко вздохнул. «Идем!» — сказал он и, повернувшись, пошел прочь с полуострова. Спрен полетела следом, превратившейся в светящуюся ленточку. лениво парившую возле его головы. Вскоре Каладин повернул на север к лагерю Садиса. Кремлицы попрятались в трещины и норы, но многие растения все еще колыхались с листьями на прохладном ветро. Когда он проходил мимо, трава пряталась, и в ночи освещенная салас, она казалась шерстью черной твари. Какую ответственность ты не хочешь брать на себя? Он не избегал ответственности. Наоборот, взял на себя слишком многое. Лерин все время об этом говорил, когда отчитывал Колодина за угрызение совести по поводу смертей, которые тот не смог предотвратить. Впрочем, за одну вещь он цеплялся. Наверное, это было оправдание сродни мертвому императору. оно суть ничтожества, что пряталось в нем. Апатия. Вера в то, что в происходящем нет его вины. Вера в то, что он ничего не может изменить. Если человек был проклят или уверовал, что ему не следует ни о чем переживать, тогда он не обязан испытывать боль от неудач. Их все равно нельзя предотвратить. Кто-нибудь или что-нибудь другое их предопределило. Если я не проклят, негромко проговорил Каладин. Почему я выживаю, когда все погибают? Из-за нас, пояснила Силь. Эта связь делает тебя сильнее. От чего же она мне не дает достаточно сил, чтобы помочь другим? Не знаю. Может быть, и даёт. Если я избавлюсь от этого, стану опять таким, как все, ради того, чтобы умереть вместе со всеми. Колодин продолжил идти в темноте. От огней, светившихся над камнями хребтом, на дорогу ложились рассеянные тени. Тени пучков пальцев ха выглядели как руки. Он часто думал о том, как спасет свой отряд, но теперь, размышляя, сообразил, что нередко считал их спасение необходимым условием для спасения самого себя. Колодин говорил себе, что не даст им умереть, ибо знал, что почувствует, если такое случится. Когда люди погибали, ничтожество внутри его набирало силу, поскольку Колодин всей душой ненавидел проигрывать. В этом все дело. Поэтому искал причины своего проклятия. чтобы раз и навсегда объяснить все неудачи, Колодину ускорил шаг. Помогая мостовикам, он поступал хорошо, но вместе с тем себя любила. Новые силы несли с собой новую ответственность, и это выводило его из равновесия. Он перешел на бег, а вскоре понесся как стрела. А если дело не в нем?» Если он помогал мостовикам не потому, что питал отвращение к неудачам или боялся той боли, которую использовал, когда умирали друзья, тогда выходит дело в них. В добродушных насмешках камня, настойчивости стойчивости моша, грубоватой правдивости тефта или молчаливой надежности пита. На что он пойдет, защищая их? Откажется ли он от своих иллюзий, от оправданий? Ухватится ли за представленный шанс, невзирая на то, каким образом этот шанс его изменит. Лишь присутствие духа заставит взять на себя новый груз. Он залетел по склону и оказался на лесном складе. Четвёртый мост готовил вечернюю похлебку, болтая и смеясь. Почти двадцать раненых из других отрядов с благородным видом ели ужин. Было приятно наблюдать, как быстро они утратили свою отрешенность и начали смеяться вместе с остальными. Вкусно пахло пряной рогаевской похлебкой. Колодин замедлил бег и остановился возле мостовиков. Некоторые забеспокоились, увидев, что он вспотел и еле дышит. Сила пустилась ему на плечо. Парень взглядом отыскал Тефта. Пожилой мостовик сидел один под карнизом казармы и смотрел на камень перед собой. Он еще не заметил Колодина. Тот жестом велел остальным продолжать, а сам подошел к Тефту. присел напротив него Тефт вздрогнул от удивления «Каладин?» что ты знаешь?" негромко но настойчиво спросил Каладин. "И откуда?" "Я", начал Тефт. "Моя семья принадлежала к тайной секте, которая ждала возвращения сияющих. Я вышел из нее, когда был почти мальчишкой, я думал это все чушь". Он не договаривал. Каладин это чувствовал по напряжению в голосе. ответственность. Что ты знаешь о моих способностях? Почти ничего, признался Тефт, лишь легенды и сказки. Никто точно не знает, на что способны сияющие. Их взгляды встретились, и Каладин улыбнулся. Ну что ж, давай разбираться вместе.